Наталья Александрова. Проклятие призрачного воина. Сима открыла глаза и тут же снова их закрыла. Ей захотелось немедленно умереть. Свет резал глаза хирургическим скальпелем, в ушах бухло, как будто кто-то забивал сваи в сухую каменистую почву, а во рту было сухо и мерзко, как в пустыне Гоби после праздника. Так, приехали. Сима попыталась сосредоточиться и понять для начала хотя бы две вещи: где она находится сейчас и что делала онкануни. Для того, чтобы ответить на первый вопрос, ей пришлось снова открыть глаза. Это было трудно, мучительно, но необходимо, и она с этим справилась. Перед глазами всё плыло и покачивалось, как после долгого катания на карусели. Но невероятным усилием воли она всё же сумела остановить это кружение и поняла, что находится не у себя в спальне. Если бы она была в своей спальне, то прежде всего увидела бы висящую на стене картину, которую купила в Барселоне. Женщина в чёрной юбке с розой в густых чёрных волосах. Знойная брюнетка сидела на балконе, перед ней стоял стакан чего-то холодного, и брюнетка как раз собиралась из него пить. Но увидела кого-то знакомого внизу, на площади под балконом, и забыла про напиток. Семь с новой силой ощутила, как дерёт пересохшее горло, и дико позавидовала знойной брюнетке. Хоть бы воды простой глоточек. Однако вместо картины с брюнеткой был чёрный экран телевизора, на котором висела её собственная юбка, рядом стояла ваза из голубого стекла, купленная в Праге. Ваза вроде бы на месте, но вот юбка. Сима, в принципе, была девушка аккуратный. Мама с детства долбила ей несколько постулатов, и один из них был такой: если живёшь с мужчиной, в квартире должен быть относительный порядок. Ни что так не способно вывести мужчину из себя, как валяющиеся посреди комнаты вещи. Никаких рваных колготок на кухонном столе и чашек с недопитым кофе возле компьютера. «То есть мужчина-то может где угодно оставлять свои чашки и разбрасывать по всей квартире грязные носки. Это он считает в порядке вещей. Но от тебя такого не потерпит. Может, и не сбежит немедленно. Но зачем, спрашивается, провоцировать человека на скандал? Так что твои трусики могут повиснуть на настольной лампе только в том случае, если мужчина сорвёт их с тебя в порыве страсти. И то утром поскорее нужно их убрать». Сима не во всём была согласна с мамой, Но всё же в памяти кое-что отложилось. Поэтому, когда они начали жить с Серёжей вместе, старалась поддерживать в квартире относительный порядок. Так что юбка на телевизоре это явный перебор. Сима сделала над собой ещё одно усилие и поняла, что находится у себя дома, но не в спальне, а во второй комнате, той, которая в зависимости от желания и потребности минуты играла роль гостиной или кабинета или столовой. то, что она была дома это хорошо, но почему не в спальне? И тут вчерашний вечер начал понемногу проступать в памяти, высовывая из темноты то один свой уголок, то другой. Она вспомнила, как пыталась открыть дверь своими ключами, как ключ долго не попадал в скважину, а потом связка вообще упала на пол. Она опустилась на четвеньки, чтобы её поднять, и в этот ужасный миг Дверь квартиры открылась, и на пороге появился Сергей. Кажется, он очень удивился, увидев, как она ползает по лестничной площадке. Кажется, он что-то сказал и попытался втащить её в квартиру. Но Сима от него ожесточённо отбивалась, непременно желая найти ключи. Причём найти сама, чтобы доказать Сергею, что вовсе не пьяна. Так, главное слово было произнесено, пусть и только мысленно. Она вчера дико напилась. И сегодня маяться жутким похмельем. Отсюда сухость во рту, звон в ушах и комната кружится, как будто симо катается на карусели. Очень красиво. Но хуже всего было то, что вчера Сергей видел её такой. Перед синими больными глазами всплыло его лицо, выражение сначала удивлённое, потом такое брезгливое, а потом просто злое. Ну, правильно. Что может быть отвратительнее, чем пьяная в хлам баба? И как она мудрилась так напиться? И самое главное, где я?» Сима сжала зубы, оттолкнулась руками и рывком села на диване. Голова взорвалась невыносимой болью, так что она вскрикнула. Телевизор поехал куда-то в одну сторону, журнальный столик в другую. Сима схватилась за диванную подушку, закусила губу. Но боль неожиданно отступила, и мебель встала на место. Остался только звон в ушах. «Ну, это семечки». Теперь вчерашний вечер стал не таким загадочным. Кажется, она смогла бы ответить на вопрос: где? Сима вспомнила, что накануне ходила на встречу одноклассников. Прошло 10 лет со дня окончания школы, и не в меру активная Ленка Глубовская обзвонила всех, кого смогла найти, заказала зал в ресторане и провела огромную организационную работу. Пришли почти все. Ленкиной энергии учителя восхищались ещё в школе. Одноклассники Ленку не слишком привичали, уж больно было настырно. Как говорят, легче уступить, чем объяснить, что не хочешь. Но в данном случае Ленкино упорство сыграло положительную роль. Она не принимала никаких отказов, вот и явился на встречу почти весь класс. Ресторан оказался новый, Симов в нём до того не была. Мест много, сначала все сидели за столом, потом танцевали и общались, погуляли в общем на славу. Да, но Насколько Симо помнила, она вчера не так уж много пила, кажется, бокал вина и два лёгких коктейля, или три. Но как бы то ни было, результат на лицо. Сима спустила ноги на пол и застонала. Комната снова поплыла перед глазами. Шум в ушах усилился. Серёжа, жалобно позвала она. Ей не хотелось, чтобы Сергей видел её в таком жалком состоянии, но прийти в себя без посторонней помощи она просто не могла. Однако на её призыв никто не отозвался. Ну, ясно. Сергей дуется на неё после вчерашнего. В общем-то, он прав, но ей было так плохо, что срочно требовалась помощь. В конце концов, для чего нужен близкий человек, чтобы пожалеть в горькую минуту, как говорила Семина бабушка. Однако Сергей не явился на Семин зов. Или она позвала его слишком тихо, и он просто не услышал? Сима предприняла ещё одну попытку. Но поняла, что такой слабый и сиплый голос не услышишь даже в двух шагах, а не то, что из другой комнаты. Что он там делает спит, слушает музыку в наушниках, чатится в интернете? Ничего не оставалось, как полагаться на свои силы. Она вцепилась в спинку стола, опёрлась на неё и встала. Ну как же ей было худо! С трудом переставляя ноги, Сима добрала до двери, выбралась в прихожую и попятилась, увидев перед собой какое-то жуткое привидение. Лицо серое, чёрные круги под глазами, всклокоченные волосы, вылитые ведьмы из фильма ужасов. И тут до Симы дошло, что это её собственное отражение в зеркальной дверце стенного шкафа. Не может быть. Она даже оглянулась, чтобы выяснить, не стоит ли кто сзади. От такого простого действия голова снова взорвалась болью, и до Симы дошло, что никого здесь больше нет, что в зеркале отражается она собственной персоной. Сима вяло порадовалась тому, что Сергей не услышал её призыва и не видит её во всей красе. Впрочем, вчера она должно быть тоже выглядела не самым лучшим образом. В глубине души шевельнулись слабые ростки стыда, но это же надо так напиться, и главное, с чего её так повело? С бокала вина и двух коктейлей? Нет, кажется, их было три. Первый коктейль она выпила, как только вошла в зал ресторана. Эта Ленка Голубовская так распорядилась, Коктейли стояли на столике у входа, и она зорко следила, чтобы все пили. Она сказала, что это называется приветственный фуршет. От ленки ведь так просто не отстанешь. Сима не помнила, какой был коктейль, что-то разноцветное и приторное с бумажным зонтиком. И вдруг будто воочи увидела, как Вадик Пугачёв попробовал свой коктейль, тихонько поморщился, бурданул и поставил бокал на столик, и она, Сима, последовала его примеру. Стало быть, тот первый коктейль можно не считать. Но что было дальше? Пока что в голове стоял полный туман. Налюбовавшись на свою неземную красоту, Сима кое-как доковыляла до ванной. Для того, чтобы открыть дверцу душевой кабинки, ей понадобилось минут 7, и все силы, что остались в организме, впрочем, их почти не осталось. Сима зажмурилась и пустила только холодную воду. Потом, когда терпеть стало невозможно, открыла горячую. Таким образом, она наказывала себя за безобразное поведение на кануне. Контрастный душ сделал своё дело, и через 20 минут она почувствовала себя гораздо лучше. Из зеркала на неё смотрела несчастная, бледная, больная физиономия, но всё же больше похожая на человека, а не на маску к Хэллоуину. Теперь она могла показаться перед Сергеем, а если бы он сварил ей чашку крепкого кофе, какой умеет варить только он, Симой почти стала бы человеком. Она кое-как подсушила волосы, надела розовый халатик, в котором её бледность была не так заметна, и выбралась из ванной. Встав на пороге, она снова позвала: "Сергей! Серёжа!" И опять ей никто не ответил. Держась за стенку, она добрела до кухни. Там Сергея не было. Не было и обычных признаков его утреннего присутствия: не пахло свежемолотым кофе и тостами, не урчала включённая микроволновка. Сергей, повторила Сима жалобно. Серёнький, ты что, всё ещё на меня сердишься? Вопрос был риторический. Мало того, что она накануне приползла домой буквально на бровях, сейчас в её памяти всплыли такие детали вчерашнего вечера, что Сима покраснела до корней волос. Она вспомнила, как ползала на площадке в поисках ключей, как Сергей тащил её в квартиру, а она вырывалась и орала что-то несусуетное. Другой мужик бросил бы такое заразу на холодном полу, чтобы протрезвела к утру. Но только не Сергей, он всегда стеснялся соседей. Точнее, никого не хотел пускать в свою жизнь. Так и говорил Семь: с соседями ни в какие отношения не вступать. Скажешь здравствуйте у лифта и пошла себе по своим делам. С детками не сюсюкать, собачек не гладить, мужикам глазки не строить, с тётками про погоду не разговаривать, дворничих и замечаний не делать. Если какие проблемы, пускай ко мне обращаются, я разберусь. Сима на такие слова только кивала. Квартира его хозяин барин, ей эти соседи ни к чему совсем. Так что никак он не мог оставить её на лестнице в пьяном виде, притащил в квартиру. А там Сима окончательно сошла с катушек. Она смутно помнила, что упрекала Сергея в чём-то, потом заливалась пьяными слезами, потом потом, кажется, её долго тошнило в туалете. Ой, какой кошмар. Так что если Сергей на неё дуется, это вполне можно понять. Сима, трясущимися руками налила воду, включила кофеварку, поставила чашку. Конечно, это будет не такой кофе, как тот, что варит Сергей, но в её состоянии выбирать не приходится. Ей бы взбодриться, а то сил совсем нет. Ну, это надо же было так нажраться. Пока готовился кофе, она добрёла до спальни, чтобы попросить прощения за вчерашнее. Сделав жалобное, виноватое выражение лица, толкнула дверь, заглянула внутрь и замерла в растерянности. Сергея в спальне не оказалось. Более того, их кровать вообще не была расстелена, как будто в ней никто сегодня не спал. Это было совершенно непонятно. Может быть, Сергей просто ушёл на работу и не стал будить её из обычного человеколюбия? Бред. Ведь сегодня воскресенье. Они потому и назначили встречу одноклассников на субботу, чтобы после неё можно было спокойно выспаться». Не веря себе, Сима взглянула на календарь, что висел на стене у двери. «Так и есть, сегодня воскресенье, так что ни о какой работе не могло быть и речи. Сергей работал в обычной коммерческой фирме, у них не бывало авралов и сверхурочных». Сима в полной растерянности ещё раз обошла квартиру, хотя и понимала, что смыслом в этом никакого — Квартирка у них не такая большая, чтобы в ней можно было потерять человека. Две комнаты, кухня и ванная. Вернувшись на кухню, она выпила чашку кофе. О том, чтобы что-то съесть, не могло быть и речи. Организм протестовал. Но кофе без сахара и сливок пошёл хорошо. Сима немного приободрилась и попыталась обдумать ситуацию. Для начала она взглянула на часы. Стрелки показывали четверть десятого. Судя по тому, что за окнами проступала тускло-серая демисезонная хмарь, а не глухая ночная темнота, четверть десятого утра. Стало быть, проспала она недолго. Да ведь и явилась ты домой не очень поздно. Ресторан работал до последнего посетителя. Однако девчонки что-то засобирались рано, не было ещё и одиннадцати. Возможно, этому способствовала Ленкина неумеренная активность. Всем до зубовного скрежета надоело её громкие голоса и бесцеремонные манеры. Глубовская ловила всех на выходе и заставляла допивать все те же коктейли. Деньги, мол, уплачены. Так зачем же добру пропадать? И снова Сима смутно вспомнила, что не допила свой коктейль, потому что чувствовала, что сильно опьянела. Кажется, она бросила стакан на пол, и он разбился. Ну да. Борька Галкин ещё вляпался в липкую лужу и посмотрел на Симоу злобно. Стало бы этот коктейль тоже можно не считать. А тогда с чего же её так повело? Сколько ни задавай себе этот вопрос, ответа всё равно не получишь. Сима вздохнула и ещё раз оглядела спальню. Сергея не было дома. С этим фактом приходилось примириться. Причём, судя по состоянию постели, он дома и не ночевал. То есть, конечно, можно предположить, что он встал рано утром, застелил постель и куда-то ушёл, но это полностью менялось именно представления о мире. Сергей никогда в жизни сам не стелил постель, на этот счёт у него был какой-то собственный заскок. Если этого не делала Сима, постель оставалась не застеленной до самого вечера, а уж представить, что он стал бы делать это в такую рань в воскресенье, нет, это просто невозможно. Приходилось признать, что он ушёл из дома. Ушёл, чтобы не оставаться с ней под одной крышей. Ушочень нетворотительно Сима выглядела вчера ночью, да и вела себя не лучше. Вот он и ушёл, чтобы её не видеть. Куда ушёл? Это вопрос. Симой повалилась на кровать, прямо на шёлковое покрывало, чего раньше не позволяло делать даже Сергею, и уставилась в потолок белый и чистый. Дом был новый, ремонт делали недавно. Куда он мог пойти? спросила Симой потолок. И главное, у кого он ночевал? На потолке ничего не было написано. Симой набрала память и с удивлением констатировала, что она понятия не имеет, куда же мог пойти её близкий мужчина. Родители у него далеко, причём, кажется, осталась только мать, а отец умер. Или родители развелись, мать ехала не то на Украину, не то в Белоруссию, а отец остался в далёком небольшом городке, Сима понятия не имела в каком. Сергей рассказывал о себе неохотно, а ей-то это зачем? Вот братьев и сестёр у него точно не было, а насчёт друзей... Сима подумала и с удивлением поняла, что она не может вспомнить близких друзей Сергея. То есть, конечно, были у него приятели, они встречались в ресторанах и клубах. Но Семёне было ясно, что знакомства эти у Сергея Шапашны. Он вообще легко сходился с людьми, правда, домой никого не любил приглашать. Мой дом говорил, моя крепость. Тут мы будем отдыхать, а если с друзьями пообщаться, то для этого есть рестораны и всё такое прочее. Не было у него друга закадычного такого, как у Симой подружка Ирка. Вспомнив про Ирку, Сима тяжко вздохнула. Ирка в прошлом году вышла замуж за Финна. Да ладно бы ещё в Финляндии с ним жила. Тогда можно было бы на выходные к ней ездить. Так нет. Финн оказался какой-то нетипичный, беспокойный, вечно его мотало по свету. Сейчас, кажется, в Новую Зеландию намылился. Сима повернулась и улеглась поудобнее. Да, звонить приятелям не имеет смысла, в конце концов это даже неудобно. Сергей потом и выскажет. Она и сама понимала, что незачем посвящать всех в то, что они поссорились. Мало ли, где он ночевал. Да хоть в гостинице. Сима подавила в зародыш и мысль, что Сергей сейчас в какой-нибудь девице. Это маловероятно, он такими делами не увлекается. Они живут вместе почти год, и налево он за это время не ходил, это точно. Вообще, до этого они ни разу даже сильно не ругались. Не было у них скандалов с криками, битьем посуды и хлопанием дверью. Сергей, как уже говорилось, тщательно следил, чтобы соседи ничего не узнали. А если скандал, то вся лестничная площадка будет в курсе. Да и не было у них повода скандалить. Симони истеричка на пустом месте сцены не устроит, а по мелочи она старалась сдерживаться. Сергей не любил, когда она ходила куда-то одна и поздно возвращалась. А куда ей ходить, если закадычная подружка Ирка умотала аж в Новую Зеландию? Ну зайдут с девочками после работы в кафе, если у кого праздник какой-то. или в бане всей компанией, на фитнес, конечно. Так ведь это ж не ночью. А вечерами, если и ходили куда-то вместе, исключая вчерашний вечер. Сима села на кровати и застонала в голос. Ну что же это такое? Ну как её угораздило вчера так напиться? И выпила-то всего ничего, бокал вина за ужином и ещё коктейли. Но два из них можно исключить. От этой сладенькой бурды только расстройство желудка может быть. Да и то Симой не допила, так что получается совсем мало. От тяжких мыслей Симой отвлёк телефонный звонок. Она встрепенулась и бросилась в гостиную. Телефон стоял у них там, и трубка, что удивительно, была на месте. Да? Симой схватила трубку. Серёжа, слушаю. Ну ты даёшь, подруга, посмеивалась на том конце Ленка Глубовская. Но «Ну, я на тебя просто удивляюсь. Сима молчала до того, как сильно было разочарование. Она-то надеялась, что это звонит Сергей. "Чего тебе?" не слишком вежливо спросила она Ленку, когда молчание уже стало неприличным. "Ленка, надо сказать, ничуть не смутилась, это чувство ей вообще не было знакомо. "Ну ты даёшь", повторила она. Пришлася раз в фуффирене хвасталась, как у тебя всё хорошо и замуж собираешься за своего Серёженьку, а сама тут же с Борькой Галкиным закрутила. С Борькой Поразилась Симо. Я? Ну не я же, фыркнула Ленка. Но мы все прямо обалдели, когда вы с ним в баре обжимались. В баре? переспросила Симо. В каком баре? Слушай, что ты всё спрашиваешь, как попугай, рассердилась Ленка. Что так напилась, что не помнишь ничего? Ага. Симо была в плохом состоянии, поэтому слишком поздно вспомнила, что нельзя вступать с Ленкой ни в какие разговоры. Вообще нельзя говорить лишнее. Она вцепится как бульдог, выпросит всё, вызнает, потом введёт всех знакомых в курс дела. А если специально попросишь не говорить про это никому, то ещё хуже получится. Причём ещё в школе известно было, что делает эта ленка не по злобе и зависти, а по врождённой тупости и толстокожести. Ну не понимает человек простых намёков, не приемлет никаких тонкостей. Ну, я не знаю. Ленка сделала вид, что глубоко задумалась. Рассказывать тебе или нет? «Хотя, знаешь, лучше всё заранее узнать, чтобы готовой быть». «К чему?» Сима вышла из ступора и решила взять себя в руки. «С Ленкой нужно держаться твёрдо, иначе такого наговорит». «Ну, народ-то всякий попадается», — сказала Ленка. «Позвонят твоему хахалю, да и сообщат про Борьку». «Да что сообщат-то?» — не выдержала Соня. «Что я с ним в том баре трахалась, что ли?» «Ей уже всё надоело». Надоел Ленкин пронзительный голос, который ввинчивался прямо в мозг, от чего боль, ушедшая куда-то вглубь после душа, вновь вылезла на поверхность. Надоело чувствовать себя несчастной и виноватой. В конце концов, ну что такого случилось? Ну выпила она лишнего. Ну, вид, конечно, у неё был неважнецкий, но ведь не каждый же день она напивается взюзю. Вот если бы Серёжа пришёл такой, так разве стала бы Сима убегать из дома? Конечно, противно, но она сначала уложила бы его спать, а утром ждала бы на готове со стаканом апельсинового сока или таблеткой аспирина, или что там ещё помогает. И всячески бы ему сочувствовала, а уж потом поругала бы немного для порядка. А он взял и сбежал в неизвестном направлении. «Ну, не то чтобы трахались, но со стороны могло так показаться». Невозмутимо заметила Ленка Глубовская. Он уж так тебя обхаживал, а ты не против была? Вот мы и подумали, что ты насчёт хахали своего наврала всё. Либо вообще его нет, либо он полное барахло, которое не жалко на Борьку Галкина сменять. Сима вспомнила Борьку. Толстый, неопрятный, нахальный, ещё всё время безобразно потеет. Да, в этом вопросе она не могла с Ленкой не согласиться. И с чего я вдруг потянула общаться с Борькой? Она ещё со школы его терпеть не могла. И все видели? убита спросила Анна. Да вы не скрывались. В Ленкином голосе не было злорадства, просто констатация факта. Да и ушли вместе. Вместе? ахнула Сима. Ну уж нет, ночевала я точно дома. Бекасик, ты что, и правда ничего не помнишь? недоверчиво спросила Ленка. Это Симу так в школе звали Бекасиком, от фамилии Бекасова. Симе тогда это даже нравилось, лишь бы не по имени. Сима ещё ничего, а вот полная И поскольку Сима молчала, Ленка продолжала развивать животрепещущую тему. Слушай, это плохо. Ведь пили-то немного, а у тебя так развезло. У тебя вродо алкоголиков не было? Да отстань ты, озверела Сима. Скажи лучше, когда все разошлись. Ты на входе стояла, всех коктейлями поила, должна знать. У неё в голове возникла очень нехорошая мысль. Неужели Борька Галкино ввязался за ней, и Сергея ты видел? А если Ленка не врёт и они обнимались с Борькой? А большим Симой боялась и думать, да в этом случае Серёжа вполне мог психануть и уйти. Ну, сначала девчонки пошли: Вера, Соня, вся их компания. Потом Владик Пугачёв повёз Салку Емельянову домой на такси. Они в одном доме до сих пор живут. Потом парни понемногу потянулись, ещё машину ловили долго. А я? А ты вроде с Борькой? Хотя нет. Оживилась Ленка. Ты уже лыко не вязала, и стакан с коктейлем опрокинула ему на ботинок. Он прямо взверел. Ботинки, говорит, дорогущие итальянские, но ты его знаешь. Он на дорогой одежде помешан. Дай волю, будет всё на изнанку носить, чтобы фирма видна была. Хотя сидит всё на нём, как на корове седло. Точно, согласилась Симон, с удивлением обнаружив в Ленке Глубовской некоторую здравость суждений. В общем, Борька пошёл в туалет ботинок отмывать. А ты куда-то слиняла? продолжала Ленка. Я ещё задержалась, когда рассчитывалась с чевой, и там, в общем, выхожу и никого наших нет. Хоть бы подождали, спасибо сказали. Сима тотчас подумала, что Голубовская до того всем за вечер надоело, что все сбежали от неё с радостью. Чего тогда врёшь, что мы с Борькой вместе ушли? спросила Сима. Извини, удивлённо ответила Ленка. А ведь и правда, я сейчас вспомнила про ботинок. А ты как домой добралась? Молча буркнул Симой и отключилась. Она положила трубку, и тут наконец её озарило, что она мучается зря. Нужно позвонить Сергею и выяснить, где он и что с ним. Что-то он ей скажет, а она попросит прощения, так, глядишь, всё утрясётся, и он вернётся. Симой побежала в прихожую. Мобильника в сумке не было, не было его и в карманах пальто. Не валялся он на столике под зеркалом, и на кухне его не было, и в гостиной, и в спальне. Сима вытряхнула содержимое сумочки прямо на пол. Косметичка, кошелёк, пачка салфеток, какие-то бумажки, новые колготки. Взяла в ресторан на всякий случай, вдруг те что на ней поползут, так чтобы настроение не портить. Ещё ручка, купон на скидку в косметическом магазине, пудреница почему-то валялась отдельно. Мобильник как в воду канул. Приходилось признать, что Сима его потеряла. Оставила в ресторане или посеяла по дороге. Да как она голову нигде не оставила, растяпа несчастная. Ну ладно. Номер Сергея она помнила наизусть. Симона набрала нужные цифры. Ответил любезный женский голос, который сообщил, что данный номер выключен или находится вне зоны на действия сети. Так. Отключил телефон, чтобы она почувствовала всю глубину своего падения. Голова болела невыносимо. Сима нашла в ящике кухонного стола обезболивающие таблетки и выпила сразу две. Ящик обратно шёл туго, она толкнула сильнее и прищемила палец. Выступили слёзы. Сима плюхнулась на стул и заревела в голос. Через некоторое время боль в голове снова спряталась поглубже. Сима напилась холодной воды и легла спать. Проснулась она, когда за окнами снова были сумерки. Шёл дождь, капли уныло сползали по стеклу. Сима прислушалась к себе, голова не болела, только стоял в ушах лёгкий звон и хотелось есть. В холодильнике не было даже яиц, только кусок засохшего сыра и банка рыбных консервов. Обычно они ездили в супермаркет по субботам, но вчера Сима просидела полдня в парикмахерской, красоту наводила к походу в ресторан. Чёрт бы побрал этот ресторан! Чёрт бы побрал этих одноклассников! Чёрт бы побрал эту Ленку Голубовскую, которая не имётся! И зачем только Сима пошла на этот вечер? Вместо хлеба нашли только сухарики, которые Сима ела, когда хотела сбросить пару килограммов. Теперь хотелось хлеба с маслом и кусок колбасы на него положить по толще. Сима вздохнула и открыла морозилку. Пачка замороженных шампиньонов, какой-то шпинат, что с ним делать? И слава тебе, Господи, блинчики с творогом. Сима сунула блинчики в микроволновку и перевела дух. Она съела все 5 штук. После чашки кофе настроение улучшилось, и Сима снова набрала номер Сергея. Ответ был тот же. «Все еще обижается», — подумала она с раздражением, «не хочет с ней знаться, ну и ладно». Делать ничего не хотелось. Сима взяла себя в руки и наложила на лицо питательную маску, потом вымыла голову и подпилила сломанный ноготь. Нужно было сходить в магазин, но Сима решила этого не делать. В конце концов, выключить мобильник — это уже слишком. Но между делом... Она всё время прислушивалась, не поворачивается ли ключ в дверях, не звонит ли телефон. Никто больше не звонил. Сергей не появился даже к ночи. Сима долго лежала без сна на широченной кровати, которую они купили совсем недавно. Неужели с ним что-то случилось? А что? Выскочил ночью в растрёпанных чувствах вполне могло машина сбить. Или дали чем-нибудь тяжелым по голове и ограбили, и увезли в больницу, а она, Сима, не нашла ничего лучше, чем спокойно дрыхнуть весь день, вместо того, чтобы обзванивать больницы. «Не может быть», — тут же возразила она себе. «Сергей сильный, крепкий, спортом занимается, в зал ходит. Он не пьяный, был не больной. С троими запросто справиться может, и от машины увернется». Слегка успокоившись, Сима заснула. Утром погода не порадовала, так что Сима, собираясь на работу, надела тёмную куртку с капюшоном и брюки. Она не в банке работала, форма одежды у них простая. Офис обычный, посетители не ходят, так что дресс-код демократичный. Еды в доме не было никакой, так что Сима решила выйти пораньше, чтобы заскочить в кафе возле работы. Там подавали сытные завтраки: кашу, блинчики или сырники, ещё булочку и кофе. От чего-то есть хотелось как никогда. Это нервное подумала Сима. Уже в прихожей она хватилась ключей. Их не было в сумке, не было на столике под зеркалом, не было на кухне. Время поджимало. Сима металась по квартире, кляня на чём свет стоит себя и вообще всех. Куда могли деться ключи? Ведь Сима помнила, как она доставала их из сумки, пыталась открыть дверь, потом они упали на пол, она ползала, стараясь поднять их, и тут открылась дверь, вышел Сергей. Он с трудом втащил её в квартиру, а ключи Сима распахнула входную дверь. Вот они, ключи. Завалились между ковриком и порогом, от того никто из соседей их не заметил. Сима подняла ключи и удивилась. Чего-то не хватало, связка была лёгкой. Вот два ключа от квартиры, вот один от общей двери на лестницу, вот таблетка от домофона. Так. Нет ключей от машины. Машину купили 3 месяца назад, новенький синий Пежо. Сергей оформил её на Симо, сказал, что так удобнее. Симо не возражала, хоть Сергей ездил на ней гораздо чаще, так что до работы ей приходилось добираться на метро. Но в субботу, в субботу она ведь поехала в ресторан на машине. Симо только сейчас об этом вспомнила. Захотелось похвастаться перед одноклассниками. Машина-то и правда её, по крайней мере, по документам. Сказала, что Сергей подарил якобы на помолвку. Она приехала на машине и собиралась совсем не пить, но Ленка буквально влила ей в глотку тот дурацкий коктейль, так что Сима решила оставить машину на стоянке у ресторана и взять такси. Но тогда куда же делись ключи? Потеряла? Или Сергей рассердился и снял со связки, дескать, раз ты так себя ведёшь, машины больше не получишь? Тут Сима взглянула на часы и помчалась на работу. Она опоздала минут на пять. Всё бы ничего, но у входа Сима нос к носу столкнулась с шефом. Утром в понедельник шеф был злой и невыспавшийся, поэтому глянул на неё волком и выразительно постучал по часам. Сима сделала виноватое лицо и проскочила вперёд. «Опаздываешь, Симона!» — прохрепел шеф ей вслед. «Неорганизованная ты и расхлябанная!» Сима скрипнула зубами на ходу. «Ведь знает же, как она ненавидит своё имя! Тоже родители удружили. Симона!» Любой человек, услышав, как её зовут, тут же делал дурашливое лицо и пел: "Симона, девушка моей мечты". Но чего же Симона ненавидела эту песню? Друзья и знакомые уже привыкли называть её только Симой, а шеф нарочно всё делал, хотел её позлить. В кафе зайти она не успела, но, разумеется, об утреннем кофе нечего было и думать, хотя секретарша Сашенька тотчас понесла шефу дымящуюся чашку. Сима уселась на своё рабочее место и только тут вспомнила про Сергея. Утром домой он не явился, но на работе должен быть. Она набрала номер. Телефон по-прежнему был выключен. Разрядился или он занёс её номер в чёрный список? Что за чёрт, тут же поправилась Сима, ведь она звонит ему не со своего мобильника. Беда в том, что рабочего телефона он ей не давал, велел звонить на мобильный. И действительно всегда был на связи до сегодняшнего дня. Вернее, до вчерашнего. До обеда Сима ещё 2 или 3 раза набирала телефон Сергея, но он по-прежнему не отвечал. Сима волновалась, вертелась на стуле и отвечала не впопад. В обед она не выдержала и решила съездить к Сергею на работу. Она отпросилась у начальника, сказала, что ей нужно к зубному. Шеф посмотрел на неё странно и протянул: "К зубному говоришь?" «Ну, поезжай, Симона, всё равно от тебя сегодня никакого прока». Сима не стала раздумывать над его словами. Остановила маршрутку и поехала к офисному центру «Дублон», где располагалась контора Сергея. На первом этаже центра находилось небольшое кафе, где они с Сергеем несколько раз встречались. Посидят, выпьют кофе, а потом едут по делам. Дела в основном были хозяйственные, то кровать покупали, то Сима присмотрела материал на занавески и хотела, чтобы Сергей одобрил. За это время, что они жили вместе, Сима многое улучшила в его квартире. Сергей и редко с ней спорил. Сейчас, на всякий случай, Сима заглянула в это кафе, но не увидела там ни одного знакомого лица и подошла к стойке дежурного, возле которой были вывешены названия расположенных в дублоне фирм. Среди них имелась и фирма Сергея. Она называлась Оптикон. Сергей говорил, что занимается оптическим оборудованием. Говорила на работе мало, да Симой не расспрашивала, что там интересного. Мне нужно в фирму Оптикон, сказала Симой дежурному. Вас ждут? осведомился тот, равнодушно взглянув на неё. Она ответила неразрушительным мычанием, которое при желании можно было принять за утвердительный ответ. Дежурный снял трубку, набрал номер Оптикона и сообщил. Тут к вам женщина пришла. Он что-то послушал и спросил Симу: "Это вы им звонили?" "Ну да". Сима вспомнила, как бесконечно названивала Сергею, и для верности кивнула. "А она", сообщил дежурный в трубку. Выслушав ответ, он повернулся к Симе и кивнул: "Поднимайтесь на третий этаж. Вас там встретят". Сима прошла мимо стойки, дождалась лифта и поднялась на третий этаж. По дороге она думала, что сейчас всё наконец прояснится. Судя по тому, как быстро её пропустили, в фирме будет всё просто. Она найдёт Сергея, но не станет ничего говорить при посторонних. Сергей будет недоволен, она придумает какую-нибудь причину, ключи забыла или ещё что, Сергей проводит её, и тогда она попросит у него прощения. Они объяснятся, и всё станет как прежде. Возле лифта Симу встретила взволнованная девушка лет двадцати с небольшим, высокая и стройная. выше 7 см на 10, но при этом она каким-то непостижимым образом умудрялась смотреть на неё снизу вверх. А мы думали, что вы приедете только к двум, проговорила девица, нервно сжимая руки. Пойдёмте, Николай Васильевич вас ждёт. И она зацокала каблучками влево по коридору. Николай Васильевич переспросил у Симоы с трудом поспевая за своей провожатой. А кто это такой, Николай Васильевич? То есть как? Девица замедлила шаги и удивлённо покосилась на неё. «Директор наш, Николай Васильевич Слёскин. Вы ведь с ним хотели встретиться по вопросу контракта на 500 единиц». «Я?» «Вообще-то нет», — возразила Сима. «Я к вам совсем по другому вопросу». «Как по-другому?» — опешила девица. «Вы же Нина Николаевна». «Вовсе нет. Вообще-то я Симона». «Ничего не понимаю. Вы нам звонили по поводу крупного заказа». «Да нет, я не звонила, я по личному делу». Мне нужен ваш сотрудник, Сергей Вяхирев. Вяхирев? переспросила девица, перестав нервничать, и взглянула на Симоу сверху вниз, что было вполне естественно при её росте. Не знаю такого. Что значит не знаете? Симоу почувствовала неприятный укол под рёбрами. Не знаю, значит, не знаю. Но вы, наверное, недавно здесь работаете, неуверенно проговорила Симоу. Не всех знаете. Неприятное чувство под рёбрами разрасталось. Все мы знали уже, что и я ожидаю что-то плохое. Третий год. Девица с любопытством взглянула на Симо. "Ну, может быть, он работает не в центральном офисе, а в одном из филиалов? Вы на всякий случай спросите про него у Марины Васильны. Она у нас занимается кадрами. Она это всех сотрудников знает". Выяснив, что Симо не важная заказчица, девица успокоилась, перешла на ты, и в то же время в её голосе и манерах проступила некоторая теплота. Сима спросила у провожатой, где найти эту Марину Васильевну, та показала ей на дверь, мимо которой они как раз проходили. Вот здесь, её стол сразу справа от двери. Сима поблагодарила девушку и толкнула дверь, за которой оказалась большая комната, разгороженная пластиковыми перегородками на отдельные кабинки. В каждой кабинке стоял стол с компьютерным терминалом и телефоном. На стене висел большой цветной чертёж какого-то сложного агрегата, над которым красовался лозунг: Наша забота хорошая погода в вашем доме. Какое отношение оптика имеет к погоде? подумала Сима, но у неё не было желания долго раздумывать на эту тему. Справа от двери, в такой же кабинке, как остальные, сидела строгая женщина лет 40. К ней-то и направилась Сима. Вы Марина Васильевна? Да, ответила та, сухо и внимательно оглядев Симу, показала ей на стул. Присаживайтесь. Сима присела на край шезлонга и растерянно проговорила: "Вообще-то я..." "Подождите", оборвала её женщина, перелистывая какие-то бумаги. "Ну что я вам могу сказать? Вот вы пишете в своём резюме, что у вас 5 лет работы по вашему профилю. Как это может быть, если вы только 2 года назад закончили обучение?" "Ну, постойте", робко попыталась вклиниться Сима. "Я ничего такого не..." "Перебивайте". А дернула ее кадровичка. «Я еще не закончила. Вот вы тут пишете, что свободно владеете двумя языками. Но вы не уточнили, какие языки имеете в виду. Вот до вас к нам пришел один соискатель. Он написал резюме, что владеет тремя языками. А потом выяснилось, что он имел в виду русский, украинский и суржик. И то русским и украинским он владеет только со словарем». «Извините, Марина Васильевна, — перебила ее Сима, — вы меня с кем-то перепутали». «Что значит перепутала?» — фыркнула та. А вы ведь Мухоловкина, вы прислали нам резюме? Да нет. Я не присылала вам никакого резюме. Я вообще по другому вопросу. По какому ещё вопросу? Женщина взглянула на Симоу подозрительно. Я разыскиваю одного вашего сотрудника, Сергея Вяхирева, и мне сказали, что вы должны знать, где он находится. У нас нет такого сотрудника, отчеканила Марина Васильевна. Что значит нет? Пролепетала Сима, теряя почву под ногами. Может быть, вы посмотрите? Раз я сказала нет, значит, его нет, повторила женщина. Я пока что не в маразме и точно знаю, кого принимала к нам на работу. Сотрудника по фамилии Вяхирев у нас нет, а никогда не было. Но этого не может быть, лепетала Сима. Но он мне говорил, и я с ним здесь встречалась. Не знаю, кто вам что говорил. Я не хочу знать, перебила её Марина Васильевна. Но я вам лично говорю, что вы отнимаете моё время, а оно стоит очень дорого. Она потянулась к телефону, сняла трубку и громко с раздражением проговорила: "Охрана, сколько раз я вам говорила, чтобы вы не впускали в фирму посторонних? Да? Меня это не интересует. Если это повторится, я подниму вопрос перед руководством. Всё". Она швырнула трубку и снова подняла глаза на Симу. "Вы всё ещё здесь?" Сима вышла из комнаты и медленно пошла по коридору. Ноги её плохо держали, в ушах стучали молоточки. Она была совершенно растеряна, выбита из колеи. Выходит Сергей, вовсе не работал в этой фирме. Да не может быть, ведь она точно помнила, как он назвал эту фирму "Оптиком". Выходит, он её обманывал? Но почему? Зачем? За что? «Нет, этого не может быть. Наверняка это какая-то глупая ошибка, какая-то путаница. Эта кадровичка — настоящая ведьма. Она нарочно всё наворала Симе. Ей просто завидно, что Сергей такой умный и интересный и принадлежит Симе, а у неё, небось, вообще никого нет с таким-то характером». Сима спустилась на первый этаж, но тут силы её совершенно оставили. Чтобы немножко передохнуть, набраться силы и привести мысли в порядок, она зашла в кафе и села за свободный столик. Невольно вспомнила, как сидела здесь же с Сергеем. Казалось, это было невероятно давно, в какой-то другой жизни. Он смотрел на неё ласково, держал её руки в своих ладонях и говорил какие-то ничего не значищие, но наполненные внутренним смыслом слова. Ей казалось тогда, что всё у них хорошо, а будет ещё лучше. У неё будет семья, настоящая семья. Не сейчас, конечно, но потом когда-нибудь. Возможно, таким мыслям способствовала покупка кровати и вообще хозяйственные хлопоты. И вдруг оказалось, что всё это было ложью.